глава шестая. гант ринулся на сектан и осыпал его градом ударов противник двигался неуверенно на броне появились выщербиные сколы но он быстро пришел в себя отпрыгнул назад разрывая дистанцию и копье запорхало в его руках шумом разрезая воздух ленты ринулись гантуна наткнулись на золотистый купол Гант перехватил меч правой рукой а из левой вылетели десятки стальных нитей В мгновение ока они оплели культиста. Гант впечатал ногой врагу в грудь, свалив его на землю, и начал втаптывать противника в землю. Взрывев от ярости, тот схватился за ногу Ганта и свалил его на земь. Стальные нити лопались со звоном от нагрузки. Сектант встал на колени, перехватил копье и ударил в грудь Ганта. Копье с треском лопнуло, оставив глубокую вмятину на броне. Целители забормотали молитвы, зеленые сгустки и заклятия летели к упавшему соратнику. Псы и шантры вступили в бой, но их зубы оказались не в силах пробить костяную защиту. Ухватившись за конечности, они стали растягивать сектанта в стороны, но ленты обернулись вокруг их тел, не дав закончить начатое. Псы заскулили и забились, пытаясь вырваться из душащих пут. Ленты ползали по телам, пытаясь пробиться внутрь животных, но не могли преодолеть защиту животных. Сектант поднялся и взревел. От него ударила волна силы, выбив окна ближайших домов. Он раскидал псов и ринулся в мою сторону. «Держу!» — выкрикнула Илла. улон засиял оранжевым светом, и вокруг нас вспыхнул золотистый купол, в который и врезался сектант. Женщина полезла за пазуху и вынула шарик размером с кулак. Пробормотав что-то, она подбросила сферу в воздух, и та зависла. Через мгновение из нее полетели стихиальные плетения, без труда преодолевающие защитный полог Врезаясь в беснующуюся тварь, они взрывались огнем, холодом, испарялись в кислотным туманом. Последнее не понравилось существу, и оно отпрыгнуло подальше. «Брони ослабеет от кислоты! Бейте туда!» Сквозь зубы процедила Магиня. «Если мои питомцы пострадают, я тебя прикончу!» Пообещала Шантра. Ганты-псы кружили вокруг циктанта, уворачиваясь от атак. Противник оказался весьма подвижен и, в отличие от начала сражения, не давал возможности для удара. Письмена на латах ганта засияли, меч окутался голубоватым свечением. Фигура гиганта размазалась в воздухе, и волна разлетающаяся брусчатки рванула культисту. В облаке пыли он возник возле врага. «Удар!» Меч насквозь пронзил культиста. «Лентая пелена леганта!» Он зарычал, пытаясь вырваться из захвата. «Счетно!» Все его попытки оказались обречены. Культист приблизил голову к адепту, и его лицевая маска раскололась надвое. Из провала вылезли несколько сегментированных лапок щупалец, оканчивающихся острым когтем, и обхватили шлем гиганта. Они скрежетали по металлу, оставляя царапины. Из пасти культиста раздался недовольный писк. Псы бросились в бой, но несколько свободных щупалец вновь поймали их и в этот раз держали крепко, не собираясь отпускать. Я сжал кулаки, кляня себя за слабость. Если б только я мог составить хоть слабенькое заклятие. В мыслях я был там, сражался с этой тварью вместе с Гантом. Но всё, что я мог Это стоять и смотреть. «Я помогу!» Лара вынула кинжал из ножена. «Не сдохни!» Шантра сидела на земле с прикрытыми глазами. По ее лицу стекали капли пота. Лара замерцала и стала полупрозрачной. Она спокойно прошла сквозь барьеры и направилась к культисту. Парящие вокруг него ленты затрепетали и начали носиться в воздухе. Они пролетали сквозь девушку, не нанося ей вреда. Она спокойно шла к врагу. Кинжал в ее руках выглядел игрушечным. Добравшись до врага, Лара проявилась в реальном мире. Она почти не двигалась, но щупальца каждый раз проходили мимо тела. Казалось, она предвидит каждое их движение. В минуты опасности она становилась неосязаемой и отходила в сторону, чтобы вновь нанести удар. Кинжал резал ленты, и те осыпались на землю бурой взвесью ульти орал, но не мог поймать девушку. Щупальца бились и осыпались прахом. ила продолжала осыпать врага градом заклятий. Ультист взревел, зубы скрылись в голове существа, и оно, разбросав жертв, вновь прыгнуло в нашу сторону. Не обращая внимания на происходящее, запрыгнула на купол и начала ломать его. колонна груди девушки замерцал и, щелкнув, раскололся. Монстр провалился внутрь и бросился на женщину. Время замедлилось. Я видел приближающегося культиста. Он двигался плавно, словно плывя в воздухе. Белоснежный доспех потрескался, из груди торчала рукоятка меча. Несколько оставшихся щупалец растопырились в стороны и загнувшись в нашу сторону. Я успел оттолкнуть Илу, но не успел отпрыгнуть сам. Удар кулака выбил из легких воздух. Я почувствовал, как проминается грудная клетка, трещат ребра. Земля ушла из-под ног, и через мгновение я врезался спиной в стену дома и скатился на землю. Перед глазами плыло. Рот наполнился кровью. Я хлопал губами, но не мог глотнуть воздуха. Больно. Монстр вздрогнул, неуверенно шагнул и остановился. Маска на лице приоткрылась, он с шумом втянул воздух и молниеносным движением приблизился ко мне. Из пасти скользнул алый жгут, ткнулся в пятна крови на моей груди и втянулся обратно. Из пасти раздался удивленный писк. Тварь будто пыталась что-то сказать. Культис наклонился, протянул руку и тут его снесло в сторону. Через площадь шел человек, окутанный грозовыми разрядами. С его ладони срывались молнии, поджаривая тварь. Культист ревел и пытался подняться, доспех обуглился. В облаке пара он прыгнул на противника, но маг небрежным движением руки выпустил пучок молний, и сектант упал на полпути. Человек неспешно сжег монстра, пока тот не прекратил дергаться. «Живой!» — шантра подошла и бесцеремонно дернула меня за плечо. «Я взвыл!» «А ты крепче, чем я думала», — хмыкнула Шантра. «Лежи. Мне нужно осмотреть псов». «Псов? Твою мать, Шантра! Может, я сейчас сдохну, а ты пошла смотреть своих собак?» Я закашлялся кровью. Последнее, что видел, — это дымящаяся туша монстра. Сознание померкло. По лицу неторопливо вводили холодным и влажным пахло лауданумом, травами и лекарствами. С трудом разлепив глаза, я увидел склонившуюся надо мной незнакомку. "Где я?" прохрипел и повернул голову набок. "Можете не отвечать. Понятно. Я в мастерской трёхпалова. Господин Тайран, рада, что вы очнулись," поклонилась женщина. "Я позову целителя." Я вздохнул и прикрыл глаза, оставшись в одиночестве, которое не продлилось долго. «Добрый день!» — в комнату вошел молодой парень. «Очнулся? Как самочувствие?» «Нормально. Дай попить и убери тряпку». Парень налил воды и дал мне какое-то снадобье. После этого провел рукой над моим телом и довольно улыбнулся. «Все в порядке. Через несколько дней можешь отмечать свое выздоровление». «Рад слышать!» Выдохнул я, оторвавшись от кружки. «С тебя восемь золотых!» — подытожил парень. «Восемь? Именно столько!» «Задери тебя, Шаллак!» — прикрыл я глаза. От двери раздался смех. Я приподнял голову и увидел Ганта. «Не волнуйся ты!» — подмигнул он и подкатился к кровати. «Твоя доля!» На прикроватный столик лег приятно звякнувший мешочек. «Гант, отсыпь ему сколько просит», — попросил я. Парень пожал плечами и дал целителю требуемую сумму. «С вами приятное дело улыбнулся целитель. «В случае проблем, обращайтесь». «Тейрон, твое тело онемело, чувствительность и подвижность нарушены, но это не страшно. Лекарства еще выходят из организма. Завтра сможешь ходить. Если станет плохо, прими лауданум». «Обязательно», — подтвердил я. «Спасибо за помощь, целитель!» «Айла, меня зовут Айла», — с улыбкой представился лекарь. «Спасибо, Айла», — слегка кивнул я. «Оправляйся», — напутствовал целитель. «Всего хорошего!» «Хороший парень», — заметил я после того, как Айла ушел. «Подлатал меня как надо». «Всего лишь ученик», — хмыкнул ганд «Но талантлив, этого не отнять!» Да плевать, кто он, подлечил и ладно. Лучше расскажи, что произошло возле логова сектантов. А что там рассказывать? почесал подбородок ганд Мы победили, Тейрон. Маг поджарил тварь. Остальные целы, поморщился я, попытавшись повернуться на бок. Да никто не пострадал, кивнул парень. Досталось только тебе. Зря ты полез спасать девку. Боялся, что меня забрызжет кровью. Буркнул я. Гант легонько рассмеялся. «Спаситель прекрасных дев! Герой Тейран! Как звучит-то, Катись к шамам, ганд буркнул я и фыркнул. «Мы рассмеялись. А где Лара и Шантра?» «В городе», — взявнул ганд «Уже тратят деньги». «А я думаю, кто смеется?» — в комнату вошел Арам. Рад, что вы пошли на поправку, господин тайран Добрый день, Арам. Кивнул я и попытался сесть. Не напрягайтесь. Посоветовал помощник мага и направился к столу. Господин Гант, не оставите нас наедине? Ладно, пожал плечами парень и подмигнул мне. Он еще не достал тебя своими господинами? Я ухмыльнулся. Арам принес табурет и присел рядом с кроватью. Мы немного помолчали. «Как себя чувствуешь, Тейрон?» «Довольно неплохо». «Да, Айла хорошо поработал», — согласился он. «Как скоро ты встанешь на ноги?» Я пошевелился, прислушиваясь к себе. Целитель сказал только завтра. «Поспеши, Тейрон. У тебя не так много времени». Приближается разрыв. Сияние рифта появилось в небе, а искры... искры появились? Встревожился я. «Да, но, думаю, ты успеешь. Должен успеть. По подсчетам, разрыв откроется не раньше, чем через два-три дня. Времени впрямь мало. Разрыв может открыться в любой момент, чтобы не говорил Арам. И еще кое-что. Та молодая леди, что ты спас, интересовалась тобой. С какой же целью?» Спросил я в полуха, слушая помощника мага. «А вот тут самое интересное!» цейран Арам, видя, что я не слушаю его, шикнул так, что по коже мурашки прошли. «А? Госпожа Илла, насколько я знаю, работает в тайной службе, и ее интерес к тебе подозрителен. Я не исключаю, что она просто хочет отблагодарить тебя за спасение, — «Но если она будет расспрашивать о делах Варлока, ты должен молчать». «Понял?» «Я не болту на рам», — твердо ответил я. «Можешь поверить». «И все же будь осторожен», — усмехнулся помощник мага. и «Если получится, сблизься с ней». «Выздоравливай, Тейрон». Арам поднялся и пошел к выходу. «Что за игру вы ведете?» — окликнул я его. «Ты уже задавал этот вопрос», — обернулся он. «Собери энергию, прорви барьер Леруша и выйди в Неофиты. После этого узнаешь больше». «Отличный! Просто великолепный ответ!» К вечеру ко мне заглянули Лара и Шантра. «Привет, Тей!» «Прекрасно выглядишь», — поздоровалась Лара. «А ты как считаешь, Шантра?» «Еще не сдох», — согласилась девушка. «А ты так ждала этого?» — не удержался я. «Бросила меня и побежала спасать псов». «От них больше пользы, чем от тебя», — буркнула Шантра. «Ясно. На тебя нельзя рассчитывать, Гонча», — прикрыл я глаза. «Да пошел ты, не недомаг!» окрысилась девушка. «Я тебе ниненька «Хватит грызни!» примирительно произнесла Лара. «Ты! На поле боя именно она отправила к тебе целителя!» «Оу!» протянул я. «Спасибо!» «Не знал!» «Сама понимаешь, Шантра, на первый взгляд твое поведение выглядело скотством!» Девушка фыркнула и пренебрежительно посмотрела на меня, не сказав ни слова. «Держи! Это тебе!» Лара поставила на столик корзинку с фруктами. Я взял наливное красное яблоко и впился в сочную мякоть брызжа ароматным соком. «Спасибо!» «Поправляйся!» — улыбнулась Лара. Варлок говорил, что нам предстоит важное дело. «Надеюсь, не поход в новое логово культистов?» — приподнял я бровь. «Кто знает!» — рассмеялась Лара. «Вот Гант надеется именно на это!» «Псих!» усмехнулся я. «Тут ты угадал!» — кивнула девушка. «Скорейшего выздоровления, Тэй! До встречи!» Девушки ушли, оставив меня одного. Я положил недоеденное яблоко на стол и, устроившись поудобнее, прикрыл глаза. Тело ныло, под кожей словно бегали сотни муравьев, грызущих каждый кусочек моего тела. Помочившись, капнул в стакан с водой лауданума и выпил настойку. Вскоре боль притупилась, в голове потяжелело, и я уснул. Проснулся только ночью. По комнате бегали зеленые и красные сполохи света. Извернувшись, я посмотрел в окно и увидел редкие багровые искры, вспыхивающие в воздухе. «Сияние рифта», — пробормотал я. «Близится разрыв». Сон не шел, и я попытался встать, что мне без проблем удалось сделать. Я походил по комнате и взял с табурета аккуратно заштопанную одежду. Натягивая штаны, подумал, что необходимо обновить гардероб, благо средства позволяют. Свечение за окном начало гаснуть. Пришел рассвет. Зачирикали первые пташки, на улицах послышались голоса людей, ржание лошадей и крики погонщиков. Ударил молот по наковальне, и звонкий перестук понесся над городом, предвещая начало нового дня. Забрав золото, я отправился к выходу. В мастерской никого не оказалось, кроме работников, изготавливающих заготовки под артефакты. Я решил не дожидаться остальных, направившись к себе домой. Все уже было обговорено не один раз, и я знал, что нужно делать. Лишние разговоры ни к чему. Вещей у меня немного. Тетрадь с заметками, пара книжек, рубашка со штанами и кристалл-накопитель. Замкнув комнату, я направился к Кляо. «Сам пришел!» — удивилась старушка. «Скорее я ожидала возвращения спасителей, чем твоего прихода!» «Вот деньги за жилье!» Я выудил из кармана серебряный псанг и протянул хозяйке гостиницы. «И ключ от комнаты. Я съезжаю!» «Неожиданно!» — приняла она монету. «Разбогател тейран «Подвернулась кое-какая работа!» — ответил я, наблюдая, как Кляо отсчитывает сдачу хвально кивнула хозяйка. «Пусть ты был не лучшим постояльцем, но если возникнет нужда, приходи к старушке Кляо. Комнатку тебе найду». «До свидания, госпожа Кляо». Усмехнулся я избрав монетки, покинул гостиницу. Перекусив харчевни, пополнил запас факелов, зашел в оружейную и прикупил новый нож взамен старого огрызка. Лезвие шириной в три пальца и приличной длины, Удобная костяная рукоять, добротные ножны. Купил еще и ремень, чтобы повесить оружие на пояс. поблизывался на тройку револьверов, арбалеты и холодное оружие. Но цены кусались. Да и никто не продаст простому человеку подобное. Для покупки необходимо было обладать статусом, неважно, магическим или военным, или же получить разрешение в канцелярии в оружейном отделе. Вообще, револьверы были штучной работой мастеров, Слишком сложное производство. Левое же оружие было достать не так просто, и в случае его применения это каралось строго. Очень строго. Плоть до смертной казни. Хотя это не останавливало редких смельчаков, использовавших краденый огнестрел. За заботами незаметно пролетел день. Близился вечер. Я направился к месту проведения ритуала, незаметно ускоряя шаг, и периодически одергивая себя от этого. Приближение разрыва стражники особо подозрительны, не стоит их провоцировать. Не факт, что он откроется сегодня, но было у меня предчувствие, что это именно та ночь, в которой все случится. Знаете, бывает такое чувство, непонятное волнение внутри, когда ты знаешь, что что-то произойдет. Меня словно тыкало изнутри острой иглой. Да, Я волновался. Возбудился до такой степени, что едва не свалился в яму, успев в последний момент ухватиться за свисающий корень. «Спокойнее, Тейран!» — лихорадочно прошептал я. «Спокойнее!» Факел вспыхнул во тьме, разогнав крыс. Они спрятались за границей освещенного круга и недовольно попискивали, сверкая глазками-бусинками. Подземелье пахло сыростью, гниющими отбросами, попавшими сюда сводами. Начинающая зарождаться плесень пятнами светилась на каменных плитах. Меня слегка подтряхивало от азарта и волнения. Я подошел к залу и остановился.